Глава третья «Что вы делаете?» Взвизгнула я, когда он потащил меня в машину. Сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Да он псих. «Пустите!» Свой голос я не узнавала. «Да не кричи ты так!» Он смеялся. «В этом придурке я узнала того мужика, что прицепился ко мне у дома правительства. Что вам надо?» Смотрела на него с ненавистью. Те менты испугались его, иритировались. Неужто он взялся за меня из-за оппозиционных взглядов? Попадать в лапы этих негодяев нельзя, они же могут пытать. От страха даже не могла пошевелиться. Да что шевелиться? Я даже дышать перестала. «Андрей, вези нас домой». «Да, шеф. «Домой?» пропищала. «Куда домой?» «Ко мне». Он отпустил мое запястье, а я ринулась к двери. но почему-то не смогла открыть. Машина уже подъехала, и меня совершенно не пугало, что я могу вывалиться на ходу. Нужно скорее унести ноги, с такими шутки плохи. «Да что с тобой, Настя? Успокойся уже. Я просто хочу провести с тобой время, пообщаться. Не волнуйся, я не сделаю тебе ничего плохого». «А что для этого обязательно похищать?» Моему возмущению не было предела. Да я не верю я ему. Вид у него какой-то безумный. Разве для знакомства и общения нормальный мужчина будет закидывать девушку в машину? Точно какой-то маньяк. Но машина продолжала ехать, невзирая на мои протесты. Этот Николай даже не думал исполнять моих просьб остановиться и выпустить меня наружу. «Вон кафе было. Там и могли бы поговорить. Или вот парк. Куда вы меня везёте?» Я болтала без умолку На мои вопросы он не отвечал, только лишь поглядывал на свой телефон. Единственное, что этот козёл говорил на моей реплике – «Успокойся, всё будет хорошо». «Угу, будет. Знаю я вас. Не вчера родилась. Сделает, что пожелает, а потом, учитывая его статус, даже дело не заведут. Будут отмазывать, мама, не горюй». «Чего ты такая нервная?» Вдруг он спросил хмуро, когда убрал свой телефон в карман. «А какой мне быть? Вы меня похитили!» «Не похитил. Просто пригласил поговорить». «Пригласил! Это теперь так называется! У офисного центра есть камеры слежения. Если я не вернусь в целости и сохранности, то вас привлекут к ответственности». «Да, мы камеры отключили на время, пока ты выходила». Подмигнул мне. «Так что... Но ты себя не накручивай. Я же не преступник». Я тот, кто защищает правопорядок в этом государстве. Пока что я вижу нарушение закона, а значит, правопорядка. Детка. Он вдруг потянул меня к себе, а я кинулась к заблокированной двери. Я и есть закон. Ты успокойся. Лучше ответь, кто тебя финансирует с запада. В этом и есть ваша ошибка, товарищ. Я никем не финансируюсь с запада. Меня финансируют такие же добропорядочные граждане, как и я. гордо ответила ох ну ему то это точно известно финансировали бы меня с запада у меня бы обязательно нашли счёт где то на Кайманах, как какого то коррупционера я же едва концы с концами свожу неужели они и правда верят в эту чушь в самого поди замок и целый гараж элитных авто знаю я вас людей у власти Рисуетесь патриотами а думаете лишь о том как урвать лишний кусок себе «Товарищ?» Он отпустил хватку и засмеялся. «Милая, ты перепутала эпохи. Я не товарищ, а полковник». Скинув бровью, совершенно не понимала, как мне с ним держаться. «Не, ну правда, он вроде бы проявляет интерес, но в то же время, кто его знает, что ждать от такого? Эти опьяневшие от безграничной власти уже совершенно не понимают, где чужие права, а где их». Им уже кажется, что все вокруг принадлежит им, и останавливаются они только, если пересекают уже права кого-то повыше. Феодальное государство, честное слово. Во главе угла, строгая иерархическая пирамида. Только вот правила «вассал моего вассала, не мой вассал» тут уже не действуют. Только кто выше, тот и прав. Машина не останавливалась, а всё продолжало ехать в сторону области. Я нервничала, но радовалась лишь тому, что он прекратил распускать руки. Этого козла отвлёк телефонный звонок. Было бы лучше заорать во всю глотку, чтобы его собеседник пришёл на помощь. А может, это какой-то подельник? И самое верное решение — это просто тихо отмалчиваться. Голова кружилась. В такую ситуацию я никогда не попадала. Тут вроде меня и похитили, но в то же время никто не связал и не засунул в рот кляп. Может, ещё не всё потеряно? Тем временем я как-то смогла отметить, что внешне этот злодей очень неплох собой. Нет, я не страдаю стокгольским синдромом, но мужик и правда хорош. Ему бы не в правоохранительных работать, а где-то в кино. Тёмные волосы, прямой нос, резкие скулы... И слишком пронзительный взгляд тёмных глаз. Тёмных, как и его душа должно быть. Хорошо, что в роли похитителя выступил не какой-то уродливый старикан. Тогда бы я от страха точно в обморок хлопнулась. С другой стороны, может, его внешность только заставляет меня терять бдительность, мне стоило быть более осмотрительной. Через 30 минут машина приехала в загородный коттеджный посёлок. Даже взглянув мельком, я сразу поняла, что куплены дома в нём явно не на зарплату. А ещё через пару минут мы подъехали к домику, цена которого точно переваливает за миллион долларов. Я ахнула. «Ваш дом?» «Мой?» Он усмехнулся. «Коррупция!» от чего же?» «Ха! От того же!» Скрестив руки на груди, не собиралась выходить из машины. «Пусть везёт назад и точка!» Но он даже слова мне не дал сказать, а, схватив за запястье, вытянул наружу. «Эй, полегче, полковник!» «Я же осторожна, Разве тебе было больно?» — изобразил великодушие. «Просто не трогайте меня. Вы вообще в курсе, что у каждого есть своё личное пространство, и вторгаться в него — моветон!» «Но ты же вторгаешься в моё пространство!» И он снова засмеялся, держа крепко за руку. «Где это? Если отпустите, я не буду вторгаться, просто отойду». «Не, я про твои пикеты, митинги. Чем ты там нелегальным занимаешься?» «Нелегальным? А где у нас в Конституции статья, что я не могу принимать участие в мирных пикетах и митингах? Я имею на это полное право». «Согласовывать все нужно, барышня». «Согласовывать? Об этом ни слова в Конституции. Пикет не требует согласования». «И кто подпортил твою красивую головушку, а?» «Дрянные власти». «Да? А может, с Запада просто получаешь финансирование?» Он продолжал тащить меня за руку в дом. «О боже, но ну вы хоть сами верите в этот бред?» «А что тебе еще говорить в оправдание?» «Я, как представитель власти, арестовываю тебя на сорок восемь часов. Для этого не нужна санкция суда». Под арестом будешь сидеть в комфортных условиях моего дома. Он слегка толкнул меня в открытую дверь. «Вы с сбрендели? Вы не имеете права меня арестовывать. Это делают только сотрудники полиции, и то по законным причинам. А вы... вы меня просто похитили!» Голос перешел на фальцет. «Любишь устрицы? Или королевские креветки? Сейчас дам задание повару. Он приготовит любую твою прихоть. «Моя прихоть? Я хочу! Домой!» «Ой, ну что ты заладила? Всего два дня поживёшь у меня, я выбью всю дурь с твоей головушки. Можно сказать, направлю на правильный путь. Будешь мне ещё благодарна!» Вновь засмеялся. От безнадёги плюхнулась на роскошный белый диван. «Ну так что, красавица, ты предпочитаешь морепродукты?» Или мясо? Я вегетарианка. о тут все плохо. Слишком плохо. Кажется, потребуется не два дня, а больше, чтобы отмыть то, чем тебя промыли.